Наятылагаются все силы, чтобы отсрочить, оттянуть приход творческой старости, чтобы она пришла в мой кинематографический, телевизионный, литературный и педагогический дом как можно позже. И главное необходимо самому и первым понять, когда это случится. Немного биографии. Я с детства любил читать. Читать я научился, когда мне исполнилось три года. Помню, как разлежал на полу газеты и лёжа на них я бормотал газетные заголовки, не понимая их смысла. Меня интересовало само чудо, как из букв составляются слова. Читал я с запоем с тех Для того, чтобы оторвать меня от книжки, нужно было окликнуть несколько раз громко. Тогда я возвращался из другого волшебного мира, из мира Желяверна, Майн Ридо или Александра Дюма, чтобы выяснить, зачем меня побеспокоили. Когда я учился в третьем классе, я совершил свой первый, мягко говоря, неблаговидный поступок. Его записано в несколько библиотек в районе, и вдруг откопали еще одну новую, Для того, чтобы записаться, надо было принести справку из школы. И книжки тебе выдавали, соответственно, тому классу, в котором ты учился. Но если напередии почтение сверстников, в школьной справке, выданной для библиотеки, указывалось, что я ученик третьего, было, к счастью, написано цифрой классе. Я такими же чернилами переделал цифру 3 на 5, совершив таким образом подлог. Я волновался, конечно, когда вручал библиотекарше личный документ, но она ничего не заметила. Я стал получать книги, положенные пятиклассник. В восьмом классе я уже не сомневался, самая лучшая профессия на земле писатель. Для меня не существовало занятий прекрасней, чем чтение книг. Хотела стать писателем и доставлять такое же удовольствие другим. Писатель должен знать жизнь. Это я усвоил крепко, а я ее совершенно не знал. Но тогдашняя бытия не представляла интереса, так я считал, что военное время. Длиннейшие многочасовые очереди за издевенческой нормой черного хлеба по карточкам. Трудной бытовой эвакуацией, проживание в холодном бараке, где приходилось растапливать печку кусками резиновых шин, брошенных на свалке. Охота на гигантских полуметровых крыс, шныряющих по бараку. У меня готовить обед почти что из ничего. Но конянчить младшего брата все это было буднями прозой. А уж если писать, то о сильных характерах, экзотических далеких странах, о небывалых приключениях, больших страстях, думал я. И дошёл к выводу, что прежде чем освоить писательское дело, я должен выбрать себе такую профессию, которая дала бы возможность познать жизнь, А потом я создам произведение об увиденном, испытанном, пережитом. В то время моей любимой книжкой был Мартин Иден Джека Лондона. И герой-моряк Мартин Иден, объездивший полмира, повидавший и перенёсший многое, становится писателем. В этом образе я нашел для себя пример, которому намеревался следовать. Сначала я утолил свою жажду путешествий, побыже новой земли и их жителей, а потом опишу это в своих сочинениях. Вопрос был для меня ясен и прост: надо поскорее кончать школу, поступать в переходные училища, и подобно Мартину Идену, бороздить океаны, насыщаться жизненными впечатлениями, типичный взгляд юного романтика. Трудно не тратить целый год на остылевшую учебу, Я решил сдать экзамен за десятый класс экстерном. Условия были такая надо выдержать 11 экзаменов.